Надежда Соколова Приручить миллионера Репетитор Валерия жила тихой, спокойной жизнью, пока однажды на пороге ее дома не оказался странный, взлохмаченный тип. Он утверждал, что Валерия нужна ему по какому-то важному делу, но совершенно не помнил, по какому. Можно было бы прогнать чудака, Но в кармане его куртки оказался листок с адресом Валерии. И она, как любопытная женщина, никак не могла пройти мимо такой тайны.